Рависник мамонтов Зима приходит в наши края всякий раз по-иному, то, ничем не напоминая о себе до последнего дня осени, она вдруг в одну ночь завалит все снегом так, что под сумрачным небом на белых равнинах только черные реки змеятся, еще не схваченные морозом. То холодным пыльным ветром в несколько часов остудит землю, и начнет рвать ее трещинами, морозобоинами, просушивая и промораживая вглубь. То тихо опустится при холодном мерцании звезд на затонные плесы, на уснувшие озера и к утру застеклит их ровным, чистым и до певучести звонким льдом. Но под прозрачной границей двух миров, в полном безмолвии будет продолжаться прежняя жизнь. И пока не задернет снегопад широкие ледяные окна, можно многое узнать о больших и малых обитателях тихих вод. Мелкими белесоватыми пылинками подрагивают под ногами почти бесцветные циклопы, как яркая бусинка катается между ними красный водяной клещик, Медленно поднимается с дна водяной скорпион, разводя концы острых коленчатых клещей. Поглубже, чуть шевеля плавниками, тенями висят рыбешки. Из донного ила вырываются быстрые пузырьки и прилипнув снизу к льду, постепенно вмерзают в него, сливаясь в большие пузыри. И от берега Из-под нависшего куста белой дорожкой тянется густая цепочка пузырьков, ледеющая к глубине. Но это не болотный горючий газ, а обыкновенный воздух, выжатый водой из шерсти выхухоля. Под белой воздушной дорожкой подводный вход в нору, и будто протоптана по дну тропинка-желобок, Выходов на сушу нет. Пузырьки — единственный зримый след, который оставляет, вылезая из норы, таинственный и загадочный зверек, русский выхухоль. Было бы меньше таинственности и загадочности, если бы выходил он пастись на берег, как бобр, или охотиться, как норка, если бы спал от ледостава до ледохода, как спит всю зиму его сухопутная родня Ёж. Если бы выражение подслеповатой для наносой мордочки хоть как-то выдавало его настроение, если бы его поведение укладывалось в рамки поведения других животных, если бы разводился в неволе, как разводятся львы, тигры и другие звери, если бы ростом был побольше крысы, если бы... Немного на нашей планете видов животных, чей возраст исчисляется десятками миллионов лет. Выхухоль – один из них. Продолжительность существования этого реликтового вида составляет 30 миллионов лет. Выхухоль – житель берегов стоячих или медленно текущих вод. Пловец и нырится он отменный, и течение его не пугает, но оно может помешать ему отыскать подводный вход в жилье. Задние короткие и перепончатые лапы выхухоля напоминают ласты. Чешуйчатый хвост, как руль, сжат с боков. Короткая шерсть до того густа, что дыра в шкурке размером с копейку незаметна снаружи. Есть такие тонкие фильтры которые хорошо пропускают бензин, но держат воду. Таким фильтром мог бы служить и мех выхухоля. Его волос немного намокает с поверхности, а глубже остается совершенно сухим. Содержать такой покров надо постоянно в абсолютном порядке, и если зверек не спит и не охотится, то старательно расчесывает мех коготками. Тонкие пушинки под пуши не спутываются, потому что между ними сидят волосы погрубее, потолще, ость. Сверху со спины выхохоль темно-мышастого цвета, снизу — редкостного серебристого. Вокруг маленького, как точка в книжном тексте, глаза — белое кольцо, и белесыми пятнышками позади глаз отмечены ушные отверстия. Выхухоль и на воде, и на суше не похож на крысу. По суху он не бежит, не скачет, а очень быстро идет волоча хвост по всей длине и оставляя за собой чуть извилистую бороздку, в которой долго держится запах мускуса. В толстом основании хвоста находится целая батарея пахучих желез, выделениями из которых Выхухоль метит свой след. Запах очень тонкий, приятный, однако он отталкивающе действует на четвероногих хищников, хотя и не обеспечивает абсолютной защиты от них. По собственному запаху выхухоль находит дорогу домой. Возможно, что животное способно ощущать запахи и в воде, как ощущают их рыбы. Только этой способностью можно объяснить, как подслеповатый зверек угадывает в мутной непрозрачной воде, да еще ночью, вход в жилье, как находит на дне и в подводных зарослях неподвижную, но съедобную добычу, не пробуя ее на вкус, как узнает, что по соседству живут или были сородичи и отличает их от членов собственной семьи. Выхухоль ни секунды не бывает в покое. Нескладные на суше, когда семенит в раскачку, он преображается в водной стихии. Выхухоль низкоскоростной пловец, и его корпус не обладает идеальной обтекаемостью. Он отдаленно напоминает срезанный конец очень толстого веретена, самый кончик которого вытянут в подвижный хоботок. Рот у выхухоля не на конце мордочки, а снизу ее, у основания хоботка, которым зверек иногда поправляет добычу при еде. Через хоботок он и дышит, выставляя его из воды под каким-нибудь листиком. У выхухоля нет серьезных врагов ни в воде, ни на суше. В омуте, Может, сом подкараулить. Но встреча с этой рыбой редки, потому что не любит выхухоль глубины. В сильную засуху, когда быстро обнажаются выходы нор, кабан может взломать его жилье. Филин выхватывает ночью взрослого выхухоля прямо из воды и глотает, наверное, целиком, как неясыть мышонка. Зимой от всех врагов Выхухоля защищают снег и лед, и опасность в это время года представляет только американская норка, которая самостоятельно начала завоевание бассейна Верхнего Дона. Но пока рано предъявлять окончательное обвинения хищнику-новоселу, ибо Выхухолю еще до того, как норка успела расселиться по рекам Усмани и Воронежу, Пришлось туго от браконьерства. Из стихийных бедствий для выхухоля не столь опасны сильные летние засухи и весенние половодья, как зимние паводки, изредка случающиеся на спокойных реках Черноземья. В засуху зверек опускает вход в жилье, выкапывая вместо обсохшего новые ниже уровня воды. В разлив он лишь первые дни пребывает как бы в растерянности, спасаясь где придется — на ольховых коблах, на бобровых хатках, в ворохах сплавного мусора, на плотинах из хвороста, они устанавливались в пойме хопра. Зимой же, когда в затяжные дождливые оттепели, Разливаются равнинные реки. В промерзшем берегу выхухолю невозможно выкопать даже временную нору. Грызь замороженный в камень грунт ему нечем, а когти слабоваты. На залитых займищах нет корма, а голодать он не может. И даже в самых хороших угодьях такие катастрофы уносят более половины поголовья выхухолей. Уцелел этот зверек в бассейнах только трех рек — Волги, Урала и Дона. Лучше, чем в других местах, сохранился он в лесной пойме Хапра, где полвека назад для охраны реликтового вида был создан государственный заповедник. Здесь Хапер чуть ли не после каждого высокого водополья оставляют новые старицы, излюбленные места, Обитания выхухоля. но, к сожалению, выхухоля не становится больше. На одной из встреч зоологов в Окском заповеднике в свободный от заседаний вечер был показан любительский фильм о кругосветном путешествии по морям Южного полушария. Мне из фильма запомнились не танец вождя каннибалов, не специальная вилка. Для давно запрещенных пиршеств не экзотика маленьких островов, а живая гаттерия в руках женщины, снявшей фильм. В новозеландском университете этой женщине дали подержать это живое ископаемое, что по сравнению с ним и вождь, и его вилка, и все остальное мелькавшее в кадрах, допустив в отношении ровесника вымерших динозавров и других ящеров немало прегрешений, новозеландцы взялись за его спасение, создав специальный заповедник, чтобы не исчез вид, который просуществовал в неизменном состоянии 150 миллионов лет. Единственной заслугой Гаттерии стал ее возраст. Так же, как Гаттерия нуждается в спасении и выхухоль, хотя его виду всего 30 миллионов лет. Он сильно страдает сейчас от разрушения его среды обитания, а природа не создала запасной модели, на которой можно было бы отработать и разведение, и расселение этого зверька, не рискуя жизнью ни одного животного спасаемого вида. Нету выхухоля Ни одного близкого родственника, кроме живущего на перинех, маленького, как мышь, выхухоля-карлика, совершенно иным образом жизни. Неказист на вид выхухоль. Глаза так малы, что нет у них взгляда, безухая голова. Но знакомство с судьбой зверька вызывает совсем иное отношение к нему и желание хоть чем-то помочь ему, исчезнуть со страниц всех красных книг и выйти из числа угрожаемых видов. Жерлянка Застоялась в придорожной мелкой канаве вода июльских грозовых дождей, зацвела, подернулась ржавым налетом, на котором ржаной соломиной можно рисовать и писать, как на школьной доске. Все написанное и нарисованное на ней исчезает бесследно. Не исчезают лишь три пары черных, похожих на рачье глаз. Только когда пошевелишь соломиной около них, исчезают и они, не оставляя следа на коричневой пленке. И где-нибудь еще на затянутом ряской озерце чуть приметно дрогнет зеленый ковер, и мгновенно скроются под ним те же самые глаза. В ямке, что осталось на сыром лугу от коровьего копыта, хватило места обладательницы тех глаз — жерлянки. Три жерлянки, которые отсиживались в канаве, были глинисты ржавого цвета, как и поверхность воды в ней. Те, что под ряской прятались, оказались зелеными с темными пятнышками, А в ямке от коровьего копыта Сидела почти черная, как болотная грязь. Не светлеет и не темнеет окраска спины У слепого животного, Потому что мир для него погружен в вечную ночь. У зрячих она то серая, то желтизной, То иного цвета, Смотря какое под ними дно, какая вода. И только пузечко, и у взрослых, И у недавно обретших четыре ноги в любую погоду и на любом фоне одинаковая, истинно черная, будто вороненая, с ярко-оранжевыми пятнами и разводами, за которой дано жерлянки, книжное название «Краснобрюхая».